Поучительная история об авторе авантюрных романов. У него была жена маленькая, бледная, с острым хищным носиком. Прежде чем писать роман, он говорил ей тему, и она одобрял. Начал он литературную деятельность с небольшого романа на такую тему. У одной женщины был муж, которого она не любила, но притворялась любящей. Желая избавиться от него, она всеми силами помогала ему вести дела. И когда он разбогател, она отравила его, переехала в другой город и обеспеченная зажила в полное удовольствие. Подозревать ее в убийстве никто не мог, потому что она никогда не ссорилась с мужем и была примерной женой. Недурно, а? – говорил писателься мы довольно посмеиваясь. Ловко скройно. Очень хорошо одобрила она. Роман имел успех. Следующее произведение писатель написал на такой сюжет: один бедняк, весьма нелюбимый женой, выиграл двести тысяч. Пока он лавировал, жена задумала адский план. В день получения денег она сбросила его с балкона с пятиэтажной высоты. Счастливец разбился насмерть. И кому могло прийти в голову, что его убила жена? А она погоревав, сколько полагалось, переехала с деньгами в другой город и зажила в полное удовольствие. Что, недорно задумано? Хе -хе посмеивался писатель, рассказывая тему жене. Очень хорошо одобрила жена. Роман имел успех. Следующая вещь была крупная, тоже роман. Тема была такая: молодую девушку выдали замуж за нелюбимого человека. Анатомилась и была несчастна, но тем не менее всякий ухаживание многочисленных поклонников отвергала. Муж был видным общественным деятелем, и карьера его росла не по дням, а по часам. Все завидовали его успеху и счастливой семейной жизни. Когда же он был назначен министром, с ним случилось несчастье: он внезапно скончался. Кому бы пришло в голову, что его убила жена? безупречная во всех отношениях. Между тем жена, получая министерскую пенсию, переехала в другой город и зажила без постылого мужа в полное удовольствие. Лавка сделана, смеялся писатель, развивая перед женой план романа. Очень хорошо одобрила жена. Прошло несколько лет. Писатель имел успеха, его авантюрные романы хотко шли на книжном рынке. Наконец нашёлся издатель, который купил все его сочинения за крупный гонорар. Как раз в день получения денег с ним случилось несчастье. Он насмерть угорел в собственной квартире. Жена его, как писали газеты, к счастью отсутствовала и осталась в живых. Как она теперь живёт, неизвестно. но после смерти мужа она жить переехала в другой город